Глава сорок первая. Исчезновение. Три дня Йен просидел со мной в темноте, выходил лишь ненадолго за водой и едой. Я от еды отказывалась и он тоже прекратил есть, осознав, что мой поднос остается нетронутым вовсе не из-за потери аппетита. Во время коротких отлучек Йена я справляла естественные надобности, благо рядом был вонючий ручей. Мой пост длился и потребность в этих действиях постепенно сошла на нет. Отказаться от сна не получалось, пришлось устраиваться на голой земле. В первый день, проснувшись, я обнаружил, что моя голова и плечи покоятся у Йена на коленях. Я отпрянула и задрожала. Больше он на подобное не решался. Я спала, прислонившись к камням, а бодрствовала в прежней позе калачиком. «Послушай», — прошептал Йен после трехдневного молчания. «Во всяком случае, мне казалось, что прошло три дня». В темном тихом месте не было возможности отслеживать ход времени. Я знала, что передо мной стоит поднос с едой. ен пододвинул поднос к моей ноге, я отшатнулась. — ани поешь, пожалуйста, и прошу тебя. Он потянулся ко мне, но я метнулась в сторону. — Не нужно меня ненавидеть. — Прости, пожалуйста, прости. Если бы я знал, я бы их остановил. Я не допущу, чтобы это случилось снова. Йен их не остановит, он такой же, как и все. Джаред говорил, что раньше Йен не возражал. «Я была врагом». Даже у самых жалостливых представителей человеческого рода милосердие ограничивалось жесткими рамками и распространялось лишь на им подобных. Док обладал чувствительным сердцем и никогда бы намеренно не причинил боли другому, ему было невыносимо наблюдать чужие мучения. Но червяк, сороконожка. Нет, доктора не тронет агония чужого инопланетного существа. Нет нужды волноваться из-за зверского убийства младенца. Ведь у Крохи нет человеческого рта, он не может закричать от боли. Надо было тебя предупредить, — прошептал Ян. Что изменилось бы, услышь я о происшедшем, вместо того, чтобы увидеть изуродованные тела собственными глазами? Боль бы унялась? Пожалуйста, поешь. Снова стало тихо. Какое-то время, может быть, час, мы сидели молча. ен поднялся и медленно пошел к выходу. Я запуталась в своих чувствах. В ту секунду я ненавидела тело, к которому была привязана. Но уход Йена меня расстроил. Почему? Я же стремилась остаться одна. Так откуда эта боль? Мне хотелось, чтобы монстр вернулся. Необъяснимое кощунственное желание. Я недолго оставалась одна... Из темноты донеслось задумчивое насвистывание. Ко мне приближался Джеб. То ли его привел Йен, то ли Джеб специально дожидался, пока тот уйдет. Свист прекратился в нескольких футах от меня. Раздался громкий щелчок. Луч желтого света обжег глаза. Я заморгала. Джеб уселся рядом со мной у стены. И повернул фонарь лампой вверх. Луч фонаря взметнулся к низкому потолку, Вокруг нас образовалась широкая сфера рассеянного света. Решила заморить себя голодом, да? Я вперила взгляд в каменный пол. Если честно, время скорби прошло. Я выплакалась. Я не знала ребенка и другую душу, которых видела в пещере ужасов. Невозможно оплакивать незнакомцев вечно. Нет, теперь я злилась. Если хочешь умереть, есть способы проще и быстрее... Как будто я не знала. «Правильно. Отдайте меня на растерзание доку», — прохрипела я. Джеб удовлетворенно кивнул, словно заранее знал, каким будет мой ответ. «А ты думала, мы сдадимся без боя, страницы Голос Джеба был твердым и серьезным, как никогда. «Инстинкт выживания не позволяет. Разумеется, мы ищем способ вернуть себе наши разумы. Однажды это может случиться с каждым из нас». Мы и так потеряли слишком много близких и любимых, нам пришлось нелегко. Каждый очередной провал убивает Дока. Но такова реальность они Это наш мир. Война проиграна, мы на грани вымирания и пытаемся спастись. Джеб впервые обращался ко мне как к душе, а не как к человеку. Впрочем, мне вдруг пришло на ум, что он всегда осознавал разницу. Просто он был вежливый монстр. Я не могла не признать, в его словах есть и правда, и смысл. Шок прошел, и я снова стала собой, душой справедливой по природе. Очень немногим людям удалось взглянуть на происходящее моими глазами. Я, ну, по крайней мере. Значит, я тоже могла понять их точку зрения. Они были чудовищами, но иногда даже чудовищ можно оправдать. Разумеется, они искали ответ в насилии. Они представить не могли, что существует другой выход. Разве имела я право винить людей, генетически запрограммированных, на один единственный способ решения проблем? Я прокашлялась, но голос мой по-прежнему хрипел. Я слишком долго молчала, расчленяем младенцев. «Вы никого не спасете, Джабб. Теперь они все мертвы». Он помолчал. Мы не отличаем ваших детей от взрослых. Знаю. Вы наших детей не пощадили. Но мы и не пытали их. Мы никогда и никому намеренно не причиняем боль. Вы поступаете хуже. Вы нас уничтожаете. А вы делаете и то, и другое. Да, делаем. Потому что пытаемся найти ответ. Мы продолжаем бороться единственным известным нам способом. Выбор прост. Продолжить попытки или сдаться, опустить руки и погибнуть. Джеб приподнял бровь и посмотрел на меня, намекая, что именно так со стороны выглядело мое поведение. Я вздохнула, подняла с пола бутылку воды, оставленную еном и осушила ее за несколько глотков. «У вас ничего не выйдет, Джеб. Вы можете и дальше резать нас на куски. В итоге вы лишь погубите огромное количество разумных существ обоих видов». Мы не приветствуем убийства, но наши тела тоже кое-на-что способны. Щупики лишь с виду выглядят как тонкие серебристые волоски. На самом же деле они сильнее ваших органов. Ведь именно это и происходит, верно? Док кромсает моего сородича, который тем временем уничтожает мозг носителя. Ого, в кашу, мрачно согласился Джеб. Я скривилась, представив себе эту тошнотворную картину, «Меня тоже от этого тошнит», — признался Джеб. Док совсем извелся. Каждый раз, когда ему кажется, что отгадка близка, все идет наперекосяк. Он испробовал все варианты. Бесполезно. Всякий раз мозг носителя превращается в кашицу. Не успокоительное, не... Ни... Яд на вас не действует. Конечно, не действует, — прохрипела я, содрогаясь от новой волны ужаса. У нас совсем другой обмен веществ. Однажды один из ваших, видимо, догадался, что его ждет, и уничтожил мозг носителя изнутри. Док даже не успел усыпить тело. Естественно, это выяснилось только после вскрытия, а со стороны все выглядело как инсульт. Я была поражена. Похоже, им попалась невероятно храбрая душа. У меня бы не хватило смелости на такой поступок даже под угрозой пыток». Я и представить не могла, что люди рискнут пойти на грубое хирургическое вмешательство, попытка, столь очевидно обреченная на провал, что это не пришло мне в голову. джеп мы относительно хрупкие создания, целиком зависящие от принуждаемых носителей, а потому выработали определенные методы защиты. И это ваше право. Но ты должна понять, мы будем бороться, пока живы. Мы не хотим никому причинять боль, но так уж вышло. Люди будут сражаться до конца. Мы посмотрели друг на друга, так пустили бы меня доку под нож, чего ж там, на что еще я гожусь? А, не, не говори ерунды, мы, люди, не настолько прагматичны, можем быть лучше, а можем быть и куда хуже, ну, по большей части хуже. Но мы ценим личность, вероятно, даже слишком ценим, если уж на то пошло... Если рассуждать отвлеченно, ну, скажем, Пейдж, сколькими людьми она пожертвовала бы ради Энди? Если представить, что все люди равноценны, ответ покажется бессмысленным. «И тебя мы ценим», — продолжил Джеб. «Что ж, наверное, если посмотреть на все с человеческой точки зрения, это довольно бессмысленно. Но среди нас найдутся такие, которые поставят тебя выше незнакомого человека». «Должен признать, я отношусь к их числу. Я считаю тебя другом, Аня. Конечно, если ты меня ненавидишь...» «Я не ненавижу тебя, Джеб, просто...» «Да? Просто я не понимаю, как жить дальше, если рядом со мной убивают моих сородичей. Уйти же я не могу. Понимаешь, о чем я? Что меня ждет? Скальпель Дока?» Я поежилась. Он с серьезным видом кивнул. Вот это уже вопрос существенный. Да, с такой ношей жить нельзя. Сердце ёкнуло. Если честно, я бы предпочла умереть от твоей руки, прошептал я. Джеб засмеялся. Не торопись, милая. Я никому не позволю стрелять или резать моих друзей. Вдобавок, я тебе верю, аня Если ты говоришь, что наши усилия ни к чему не приведут, придется пересмотреть ситуацию. Скажу ребятам, чтобы пока не приводили новых душ, И потом у дока нервы ни к черту, он долго не выдержит. А вдруг ты врешь? Как я узнаю? Значит, придется мне поверить, потому что убивать тебя я не собираюсь. И заморить себя голодом не позволю. Поешь, детка, это приказ. Я вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Я так и не поняла, пришли мы к соглашению или нет. В этом теле все казалось таким запутанным. Мне нравились живущие здесь люди, мы сдружились, но... Друзья — чудовища! Теперь я увидел их в совсем ином свете. Джеб сунул мне в руку ломать кукурузного хлеба, пропитанный краденым медом. Хлеб развалился у меня в ладони, превратившись в липкую кашу. Я снова вздохнула и принялась облизывать пальцы. Ну вот и умницы Ничего, прорвемся, все наладится, вот увидишь. Постарайся думать о хорошем. Думать о хорошем. Не переставая жевать, я недоуменно покачала головой. Только джеб. И тут вернулся Йен. Он вошел в освещенный круг, увидел, что я ем, и просиял. Мне стало стыдно. Нет, я никому намеренно не причиняла боль, но, отказываясь от еды, я заставила Йена страдать. Человеческие жизни так странно переплетались, но и кашу я заварила. Вот ты где, джеп — негромко произнес. — Йен, присаживаясь рядом с Джебом. — Джаред сказал мне, что ты здесь. Я чуть придвинулась к Йену и вложила свою ладонь в его. — Прости, — прошептал я. Он осторожно сжал мне пальцы. — Не извиняйся. Я должна была понять. Джеб прав. Конечно, вы боретесь, и вас винить нельзя. Это нужно прекратить. Ведь теперь среди нас ты. — Да, на мое пребывание здесь... Вынудила их с удвоенным усердием искать решение проблемы Как извлечь меня и сохранить Мелани Как избавиться от меня и вернуть ее В войне все средства хороши Пробормотала я и попыталась улыбнуться Ен улыбнулся и в любви Ты забыла про любовь Ладно, хватит, пробубнил Джеб Я еще не закончил Я удивленно на него посмотрел Что еще произошло? Так, Джеб глубоко вздохнул и поглядел на меня. — Только не пугайся, хорошо? Я замерла и крепко вцепилась в руку Йена. Йен метнул на Джеба полной тревоги взгляд. — Ты ей скажешь? — спросил Йен. «Что — Что? — обмерла я. — Что еще случилось? — Джейми, — ответил Джеб с непроницаемым лицом. — Мой мир перевернулся. Три долгих дня я была странницей, душой во враждебном человеческом мире, и вдруг снова стала Анне, запутавшейся душой с человеческими эмоциями, слишком сильными, не поддающимися контролю. Я вскочила на ноги, не выпуская руки Иена, и чуть не упала, кружилась голова. «Шш, не пугайся, с Джейми все хорошо. Просто он очень за тебя переживает. Он узнал, что произошло, и места себе не находит от беспокойства. А ему беспокоиться вредно. Я хотел попросить тебя навестить его». Только в таком виде тебе идти нельзя. Выглядишь ужасно. Еще расстроишь его. Давай, поешь как следует. Что с его ногой? Небольшая инфекция, — пробормотал Йен. Док прописал ему постельный режим, а то бы мальчишка давным-давно отправился тебя искать. Джаред практически привязал его к кровати. Джеб кивнул. Джаред хотел бы явиться сюда и притащить тебя силой, но я его отговорил. Вряд ли мальцу полегчало бы, если бы он увидел тебя в полуобморочном состоянии? У меня кровь застыла в жилах. Наверное, воображение разыгралось. Его лечат? — Как? — пожал плечами Джеб. — Ничего, у паренька сильный организм, он справится. — Что значит справиться? — Бактериальная инфекция, — пояснил Йен. — А антибиотиков больше не производят. — Потому что они не действуют. Бактерии умнее ваших лекарств, — Должно же быть что-то еще получше антибиотиков. Но у нас других лекарств нет. Джеб развел руками. Джейми, мальчик сильный, пусть все идет своим чередом. Идет своим чередом. Я обрамотала слова, как в тумане. Съешь что-нибудь, растормошил меня Йен. Не стоит показываться Джейми в таком виде. Я потерла глаза, стараясь рассуждать здраво. Джейми болен, лекарств нет. Остается лишь ждать, справится ли его тело с болезнью. А если не справится... Нет, я словно вновь стояла на краю могилы Уолтера, прислушиваясь к звуку песка, падающего в темноту. Нет, простонала я, отгоняя воспоминания, и на непослушных ногах побрела к выходу. Йен пошел рядом со мной, по-прежнему сжимая мою ладонь. джеп нагнал нас и сунул мне еще еды. поешь ради мальца, — попросил он. Я стала жевать, не ощущая вкуса, и глотала, не чувствуя, как пища опускается в желудок. «Так и знал, что она перенервничает», — ворчал Джеб. «Зачем тогда сказал?» — разочарованно спросил Йен. Джеб не ответил. «Странно. Почему он молчит? Неужели все так плохо?» «Он в больнице?» — поинтересовалась я безучастным тоном. «Нет, нет», — торопливо успокоил меня Йен, — «он у себя в комнате». Я даже не почувствовала облегчения. Все чувства притупились. «Ради Джейми я зайду в любую комнату, даже если она насквозь пропахла кровью». Пещеры казались незнакомыми. Я едва заметила, что снаружи день. Я не встречалась глазами с попадавшимися по пути людьми, которые останавливались, чтобы на меня посмотреть. Я лишь машинально переставляла ноги, пока не дошла до нужного коридора. У входа в седьмую пещеру собралось несколько человек, шелковую ширму убрали, и все заглядывали в комнату Джареда. Мои знакомые люди, которых я считала своими друзьями, Друзья Джейми, что они здесь делают? Неужели состояние больного настолько тяжелое, что приходится дежурить у его постели? «Аня», — сказала Хайди, — «Аня пришла». «Дайте ей пройти», — Уэсс похлопал Джеба по спине, — «молодец». Я протиснулась сквозь толпу, все расступились, впрочем, я все равно пошла бы прямо на них. Я сосредоточилась на одном — идти вперед, не останавливаться — В комнате с высоким потолком было светло. Внутри никто не толпился, видимо, Док с Джаредом выставили всех за дверь. Джаред стоял, прислонившись к дальней стене, скрестив руки на груди, поза, которую он принимал только когда сильно тревожился. Док стоял на коленях у широкой кровати, где лежал Джейми. «Почему я оставила мальчика одного?» Раскрасневшееся лицо Джейми покрылось испариной. Правая штанина джинсов была обрезана, повязка снята, Рана не такая ужасная, как мне представлялось Двухдюймовый разрез с ровными краями. Только вот в глаза сразу бросилась пугающая краснота вокруг раны. Кожа вспухла и блестела. «Анни!» — выдохнул Джейми, увидев меня. «С тобой все в порядке, хорошо». Я упала на колени подле его кровати, утягивая за собой Йена, дотронулась до лица Джейми. Кожа под моей рукой пылала. Я задела локтем Дока, и он быстро вышел, а я даже не разглядела выражение его лица. Отвращение было на нем написано или вина? Джейми, малыш, как ты? Болван, я просто придурок. Он показал на ногу. Надо же было умудриться. Я нашла у подушки влажную тряпку и вытерла пот с олба Джейми. Ты поправишься, уверенно сказала я. Конечно, поправлюсь. Это пустяки. Джаред не пускал меня к тебе. На его лице вдруг проступила тревога. Я слышал, «Анни, знаешь, ш, -ш, ш забудь! Если б я знала, что ты болеешь, я бы уже давно пришла. Да не болей я, какая-то братская инфекция! Я рад, что ты пришла. Ненавижу, когда ты где-то пропадаешь». Горло подкатил ком. «Мой Джейми, чудовище! Никогда!» «Я слышал, ты Уэса обыграла в день нашего возвращения». Джейми улыбнулся, меняя тему. «Блин, жаль, я не видел». «Мелани, небось, понравилось «Да, еще как. Как она, не слишком переживает?» «Конечно, переживает», — прошептала я, следя за тряпкой, которая путешествовала по его лбу, словно ею водила чужая рука. «Мелани, куда она подевалась?» Я поискала знакомый голос в голове. Меня встретила тишина. «Где мелони «Кожа Джейми горела у меня под пальцами. Ощущение болезненного жара должно было вызвать у Мелани панику». «Анни, что с тобой?» — спросил Джейми. «Я устала. Джейми, прости. Я задумалась. Ты плохо выглядишь. Мальчик не спускал с меня беспокойных глаз. Что я наделала? Мне бы умыться. Знаешь, мне уже лучше. Иди, поешь, а то ты какая-то бледная. Обо мне не беспокойся». «Я схожу за едой», — сказал Йен. «Есть хочешь, дружище? Вообще-то не очень». «Странно. Джейми всегда хотел есть». «Пусть кто-нибудь другой сходит», — попросила я Йена и крепче сжала его руку. «Да-да, конечно». Лицо Йена оставалось спокойным, но я почувствовал удивление и тревогу. «Уэс, принеси нам поесть». У Джейми вот-вот проснется аппетит. Я оценивающе посмотрела на лицо мальчика. Он весь горел, но глаза были ясными. «Ничего страшного, если я оставлю его на минутку». «Джейми, я схожу, умоюсь, ладно? А то я как грязнуля». Он уловил фальшивую нотку в моем голосе и насупился. «Конечно, иди». «Я потянула за собой йена Скоро вернусь, честное слово». Джейми улыбнулся моей попытки пошутить. Выходя из комнаты, я почувствовала на себе взгляд Джареда, ну пусть смотрят У выхода остался один джеб, остальные разошлись, похоже, решили, что с Джейми все в порядке. В глазах Джеба светилось любопытство, словно он пытался разгадать, что у меня на уме. Он не ожидал, что я так быстро уйду от Джейми, и наверняка тоже заметил беспомощность моего оправдания. Я поспешила прочь от этого испытывающего взгляда, увлекая йена за собой в пещеру, где смыкались все туннели жилой части, и завела его в первый попавшийся темный коридор. Там оказалось пусто. «Аня, что, Иен, мне нужна твоя помощь?» Мой голос дрожал от напряжения, — «Все, что попросишь, ты же знаешь. Я обхватила его лицо ладонями, заглянула в глаза. Их синева почти слилась с темнотой. Поцелуй меня. Немедленно, пожалуйста.